Признавая, что она учится петь на этих новых для себя дорогах, Цветаева понимает, какой необычный путь выбрала ее поэзия и осознает, что это безвозвратно. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Она ищет спутников на этом пути. Разлуки и встречи — больше разлуки, нежели встречи. Поиски спутников, спутника, родной души стали идеи фикс и жизни, и поэзии Цветаевой. Сейчас попутчики ее, естественно, изменились. Строки вроде «О, где вы, где вы, нежный граф» даже в ироническом контексте в этой книге показались бы нелепыми. Она теперь окружена искателями приключений, бродягами, ворами, людом больших дорог. Героиня Цветаева пытается найти себя среди отверженных и отвергающих. Ее тянет к ним, она ощущает свою с ними близость. Впервые ей нужны не семья и друзья, не самые близкие, а просто люди. И даже если это всего лишь условно-романтический прием, он значителен для творческого развития Цветаевой. Много ростков прорастет в ее поэзии из этой строки. «Руки даны мне протягивать каждому обе». Каждому – в ком хоть померещится ей что-нибудь родственное, созвучное ее душе. Сегодня это сообщники и сопреступники. Темным орелом окутывает грех героиню Вёрст первых. Она несет его с вызовом. «Иду по улице, народ сторонится, как от разбойницы, как от покойницы». Надеюсь, читатель не воспринимает этого буквально, Цветаева не пошла бродяжничать по дорогам, переходя из кабака в трактир. Она не покинула любимую квартиру в Борисоглебском переулке и продолжала, как умела, быть хозяйкой своего дома, женой своего мужа и матерью своей дочери. В ее стихах открываются не подробности ее быта, а бытие ее души, порвавшей с привычной обыденностью. Впрочем, до нашего времени дошли глухие рассказы о том, что душа Цветаевой не была чужда зла, что она была способна совершать зло просто так, украсть, распорядиться по-своему тем, что дорого другому. Понятно, что о подробностях современники предпочитали умалчивать. С изменением мироощущения сменилось все — лексика, краски, ритмы. Если в юношеских стихах преобладали слова ряда «игра», «шалость», «веселье», «смех», «нежность», передавая общее настроение легкости, то в «верстах первых» их сменили слова, связанные с ощущением тревоги, неустойчивости, постоянного движения, дороги, версты, ветер, ночь, бессонница, плач. Я пыталась найти примеры, чтобы сравнить описание одежды, украшений, деталей, интерьера в этих книгах. В юношских стихах все весьма изысканно. Пышное платье из чуть золотого фая, куртка с крылатым воротником, соломенная шляпа, шаль из турецких стран, шубка, муфта, опаловое кольцо, браслет из бирюзы, шезлон, камелек, северские фигурки. Оказалось, что в «Верстах» ничего подобного просто нет, сравнивать не с чем. Цветаева перестала этим интересоваться. Не только изысканных, никаких туалетов своих или своих героев не описывает она в стихах. Вместо шали из турецких стран и стихотворения Анни Ахматовой, юношеские стихи, появилась в цикле стихий к Ахматовой» «Версты». в темном с цветиками платке, совсем по-деревенски. Интерьер отсутствует, потому что стихи Цветаевой покинули комнаты и перекочевали в поле, на базар, в пригород, за город, на московские улицы и площади. Интересно сопоставить стихи «Бабушки» из юношеских стихов «И говорила мне бабка лютая» из верст «Бабушки».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 «Этот жестокий мятеж в сердце моем, не от вас ли?» И другое. «Говорила мне бабка лютая, коромыслом от злости гнутая, «Не дремить тебе в люльке, дитятка, Не белить тебе пряжа вытканной, Царевать тебе под заборами, Целовать тебе, внучка, ворона». как ударит соборный колокол сволокут меня черти волоком я за чаркой с тобою уроспитой говорила скажу и господу что любила тебя мальчоночка пуще славы и пуще солнышко оба стихотворения чрезвычайно характерны для времени когда они написаны «Сентябрь 1914, апрель 1916» и для сборников, в которые включены. Ни одной из своих бабушек Цветаева не знала. Первое стихотворение связано с портретом, висевшим в доме в Трехпрудном, изображавшим реальное лицо, польскую бабушку Марины. Цветаева любила упоминать ее, создав образ пленительной, романтичной, юной польки, связывая бабушку и с Мариной Мнишек, и с собственным характером и судьбой. Элементы точного описания портрета слились в стихах с воображаемыми подробностями, конечно, возвышенно романтическими. «Бабки лютой» из второго стихотворения вообще не существовало, хотя бы потому, что... Цветаевская бабушка Марины умерла довольно молодой, не успев состариться и согнуться. Это образ вымышленный. В стихотворении 1920 года у первой бабки четыре сына Цветаева с уважением и любовью пишет о своей чернорабочей бабушке, сельской попадье, матери Ивана Владимировича. Зачем же понадобилось поэту выдумывать себе еще одну несуществовавшую бабку. Она нужна для внучки, лирического «я» автора, которому ни одна из ее действительных бабушек больше не соответствует. В том новом мире, где теперь обитает героиня Цветаевой, нечего делать ни романтичные польки с вальсами Шопена, ни матери семинаристов с ее заботами. Злая бабка, почти колдунья, как нельзя лучше подходит этой непутевой, забывшей бога и стыд, внучки. Ее воркотня, предрекающая всяческие напасти, написана в стилистическом ключе народных заплачек, формы, прижившейся в поэзии Цветаевой. Обе они, и бабка, и внучка, из мира людей безбожных, бесшабашных, беззаконных. Вместо романтического жестокого мятежа в этом мире – Позор пополам со смутою. В юношеских стихах преобладали светлые тона: белый, розовый, золотистый. Особенно много роз и розового. В верстах появляются и становятся основными темные цвета: серый, сизый, темный, черный, из сине-черный и из сине черно-синий, сгущающиеся до черноты угля. Глаза два бугленных прошлолетних круга и ночи. как ночь ее повойник. Нагнетание темноты поддерживает ощущение тревоги, которым окрашена книга. Темнота, из которой трудно выбраться, взаимодействует со стремительным темпом, в котором написаны проигранные версты. Как будто налетевший вихрь подхватил героиню и читателя, закрутил, понес от страницы к странице. и на каждой, как за незнакомым поворотом, ждет неожиданное. Здесь главенствуют ветер и птицы. Никогда в русской поэзии не собиралось одновременно столько самых разнообразных птиц. Привычному соловью из юношеских стихов противостоят вороны, лебеди, горлицы, орлы, всех вплоть до совы и перепела. Сочетание ветра и птиц, как постоянный шум крыльев на ветру, создает ощущение стремительности и беспокойства. В верстах и ветер не такой, каким был в юношеских стихах. Ветра поцелуи уже невозможны. Этот ветер не ласкает и не шутит, он властвует над героями, предвещая тот, о котором в гражданскую войну Цветаева скажет. Чтоб выдал мне душу российский сквозняк. Нагнетание глаголов, особенно на движение, Будут у Цветаева эксперименты с безглагольными стихами, Но такого количества глаголов больше, кажется, никогда не будет. Придает стихам верст особую напряженность, Движет сюжет книги, не давая читателю опомниться, Отложить ее в сторону. Впечатление неожиданности в какой-то мере определяется новизной и богатством интонаций и ритмов. Выбежав навстречу верстам и ветрам, по большой дороге муза Светаевой впервые почерпнула из до сих пор чуждого ей источника — фольклора. Светаева не имитирует, а воспроизводит голоса того мира, в который швырнула свою героиню. Он куда более разноголос, чем ее прежний мир. А главное, непривычен. Вот разносчик, предлагающий свой товар. Продаю, продаю, продаю. Поспешайте, господа хорошие. Золотой товар продаю. Чистый товар, не ношенный, не сквозной, не крашенный, не запрашиваю. Это голос удалой, разухабистый, веселый, застревающий в ушах у каждого. Вот два, хотя и схожих, но разных голоса. Первый — ворожаи. Она пророчит, окутывая слова таинственностью, которую Цветаева передает не столько лексически, слова вполне обычные, сколько в параллелизме построения всего стихотворения, в странном ритме, в сочетании резко разноударных строк. Ты отойдешь с первыми тучами, Будет твой путь лесами дремучими, песками горючими, Душу выключишь, очи выплачешь. Вторая гадает по руке, ее предсказания гораздо более определенны. «Гибель от женщины, вот знак, на ладони твоей юноша, долу глаза, молись, берегись, враг бдит в полуночи». Ни словарь, ни синтаксис, ни ритм здесь не похожи на предыдущие. И еще один голос, чернокнижницы. Она не выражит, не пророчит». она призывает на помощь силы ночи черные как зрачок как зрачок сосущие, свет люблю тебя зоркая ночь голосу дай мне воспеть тебя о проматерь, песен в чьей длане узда четырех ветров в ее словах повторение ч р з в первом двустишие и о о ос п пе Во втором слышится шепота ночи и шорох, переворачиваемых осторожной рукой больших страниц. Недаром Волошин утверждал, что в Марине сосуществует по крайней мере десять поэтов, что навредит себе избытком, и почти всерьез предлагал ей печатать стихи от имени разных поэтов. «Макс, а мне что останется? Тебе все, Марина, все!» «Чем ты еще будешь?» И правда, ей предстояло еще много разных путей и открытий, но основное уже найдено в верстах «Поэзия, Россия, Любовь». Россия не только в подробностях пейзажей настроений, но и в смятении духа, который прекрасно изображает Светаева. Темнота, растекающаяся по книге. Не исключительно вовне сумерки, ночь, грозовое небо, но еще сильнее внутри, в ощущении отступничества, неправедности, греховности, качание между упоением всем этим и внезапным желанием вырваться к свету, характерно для лирической героини вёрст. Два стихотворения посвящены благовещенью, любимому празднику Цветаевой. когда по обычаю выпускают на волю птиц из клеток. Цветаева всегда была довольно далека от обычной церковности, но праздничную службу в Благовещенском соборе она описывает с радостью и душевным подъемом. Описание завершается молитвой, давая понять, что вопреки всему она еще не разучила молиться. Героиня просит Богородицу уберечь дочь от соблазнов, В которой впала сама. Черной бессонницей сияют лики святых, в черном куполе оконницы ледяные, золотым кустом, родословным древом никнет паникодила. Благословен плод чрева твоего дева милая. Пошла странствовать по рукам свеча, пошло странствовать, по устам слова, Богородицы. Светла, горяча, зажжена свеча. К солнцу матери, затерянной в тени, Воззываю и я, радуюсь Матерь, матери, сохрани дочку голубоглазую. В светлой мудрости просвети, направь По утерянному пути благо. Это уже и за себя молитва, О собственном утерянном пути жалоба. Значит, беззаконница не вовсе потеряла надежду, значит, окаянные места не все вытеснили из ее души. Дай здоровье ей, к изголовью ей, отлетевшего от меня, приставь ангела, от словесной храни пышности, чтоб не вышла, как я, хищницей, чернокнижницей. Дочь — одна из немногих светлых тем в верстах, и тема поэзии — навсегда ставшейся важнейшей для Цветаевой. В эссе «Герой труда» Цветаева утверждала, что в годы с 1912 по 1920 она жила в литературной жизни. Это не совсем так. Правда, она не выпустила ни одного сборника после из двух книг. Правда и то, что она не бегала в какой-нибудь стайке молодых поэтов и поэтесс, «Ни к какому поэтическому направлению не принадлежала и не принадлежу», подчеркнула она в анкете 1926 года. Тем не менее, она существовала внутри русской поэзии, уже была ее неотъемлемой частью. Голос Цветаевой звучал в ее хоре и принадлежал ей. Несмотря на крепкие немецкие романтические корни, на юношеское безудержное увлечение Наполеоном, Растаном и Гюго Хотела или не хотела этого Цветаева, современная русская поэзия была средой ее обитания, воздухом, которым она дышала. Как нечто само собой разумеющееся, критики включили Цветаеву в круг ее современниц, женщин-поэтесс. В отзывах о ее первых сборниках упомянуты Поликсена Соловьева, Аллегро, Зинаида Гиппиус, Мира Лохвицкая, Любовь Столица, Аделаида Герцог, Чарубина де Габриак, Маргарита Собашникова, Кузьмина Караваева, Анна Ахматова. Цветаева включала с критикой в мир женской поэзии, само существование которой она впоследствии категорически отвергала. Слово «поэтесса» в применении к себе считала обидным. Но время было такое. Женские темы входили в моду. Лишь Брюсов сравнивал первую книгу Цветаевой с Ильей Эренбургом. И хотя Цветаева не имела ничего общего с большинством упомянутых поэтесс, трудно представить, что она могла не знать их стихов, того, с чем ее самое сравнивают. По крайней мере, три из них — Аделаида Герцог, Черубина де Габриак и Анна Ахматова — ее живо интересовали. После Эллиса, введшего подростка Марину в московский литературный круг, Волошин стал ее вторым Вергилием. Он подарил ей не только свою дружбу, память о которой она берегла всю жизнь, но и весь свой необозримый, разномастный, одержимый идеей искусства дружеский круг. Первым его подарком оказалась поэтесса Аделаида Казимировна Герцог. На двадцать лет старше Цветаевой, Она пережила все духовные и художественные искания своего времени, была дружна со многими знаменитыми поэтами и философами, и в то же время оставалась с собой, в глубине души и поэзии, сохраняя собственный взгляд на мир и отношение к миру и людям. Чтобы дать читателям представление об этом старшем друге Марины, приведу слова «Современников». Вот строки из сонета Вячеслава Иванова «Золот-ключ», написанного в 1907 году и посвященного Аделаиде Герцог. «Змеи ли шелест, шепот ли севиллы, или шорох осени в сухих шипах, твой выражащий стих наводит страх присутствие незримой вещи силы?» Так ты скользишь, чужда веселью дев, замкнувший на устах любовь и гнев, глухонемой и потаенной тенью, глубинных и бессонных родников, внимая сердцем рокоту и пенью, чтоб вдруг взрыдать про плен земных оков. Макс Волошин в стихах, посвященных памяти герцог, скончавшийся в двадцать пятом году, сказал — Лгать не могла, но правда никогда из уст ее не приходило слышать. Захватанный публичной, тусклой правды, который одурманен человек. В ее речах суровая основа, житейской поскони не преображалась в священную мерцающую ткань покров Изиды. Отвечая на возражение сестры герцог Евгении по поводу начальных строк, Волошин настаивал — Первые строки о правде необходимы. Это первое, что обычно поражало в Аделаиде Казимировне, хотя бы в том, как она передавала другим ей услышанное. Она столько по-иному видела и слышала, что это было первое впечатление от ее необычного существа. Эти отзывы близких Аделаиде герцог, поэтов-современников дают нам представление о человеке неординарном, не подстраивающемся к современности, а сохраняющем свои особые отношения с миром. О стихах герцог Волошин пишет близко к тому, что отметил Вячеслав Иванов. Своих стихов прерывистые строки, свистящие, как шелест древних трав, она шептала свещим выражением, как заговор от сглазу в деревнях. Обоих поэтов привлекает несовременность поэзии Аделаиды Герцог, ее вневременность, погруженность в иные глубины природы, души, времени. Недаром Волошин определил ее стихи как древние заплачки. Она искала новые формы в словах и ритмах русского фольклора. Не исключено, что ее «заплачка» оказалась первой встречей Марины с поэзией такого рода, ведь она жила до сих пор вне русской народной стихии. «Ты куда, душа, скорбно течешь путем своим? Что дрожишь, тоскуешь, горючее, Ах, нельзя в ризы светлые тебя облачить, нельзя псалмы и песни над тобой сотворить». О необычности, Аделаида герцог О ее большом значении в кругу близких друзей вспоминал после ее смерти отец Сергей Булгаков. «У меня давно-давно еще в Москве было о ней чувство, что она не знает греха, стоит не выше него, а как-то вне, и в этом была ее сила, мудрость, очарование, незлобивость, вдохновенность. Где я найду слова, чтобы...» Возблагодарить ее за все, что она мне давала в эти долгие годы — сочувствие, понимание, вдохновение. И не мне только, но всем, с кем соприкасалась. В ней я все любил — ее голос, глухоту, взгляд, особую дикцию. Правда, я больше всего любил и ценил ее творчество. Затем для меня стала важна и нужна она сама с дивным, неиссякаемым творчеством в жизни, гениальностью сердца. Вот какой замечательный друг появился у Цветаевой с помощью Макса. Вспоминая, как Волошин подарил или проиграл ее герцог, она призналась. Он же выписал мне ее «глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая». «Любит мои стихи, ждет меня к себе». Пришла и увидела только неотразимую. Подружились страстно. Что привлекло их друг к другу? Что дала Цветаевой дружбы с женщиной, почти годящейся ей в матери? Такая щедрая памятью души и дружбы Цветаева обещала особо рассказать об герцог, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, и не выполнила обещание. Не сделали этого в своих воспоминаниях и сестры обеих поэтес. Нам остаются только догадки». Нравились ли Марине стихи герцог? Чему они могли научить ее в период перехода к поэтической зрелости? Вероятно, для Марины было важно умение герцог сохранить и оградить свой поэтический мир, поиски непротаренного пути, сознательное обращение к народной речи, все, что так важно будет и для Цветаевского творчества. Развязались чары страдания, утолила мука и земля, Наступили часы молчания и прощения и забытья, писала Аделаида Герцог. И разве цветаевская поэзия не питалась чарами страдания? Сегодня трудно представить, что открывалась читателям стихов герцог три четверти века назад, они кажутся довольно несовершенными и несколько однообразными. Однако жизнь души. Ищущие веры и света, метущиеся между жаждой страдания и стремлением к благоговейной тишине, рождающейся из шепотов земли и шорохов степи, искание души глубокой, чистой, искренней, встают за строками ее стихов.